Дом. Прошло уже четыре недели с того момента, как круизный теплоход Украина вышел из Ленинграда, обогнул Европу и вошел в Босфор. Впереди маячила Одесса, пункт прибытия. 1994 год. Я первый раз в круизе и практически первый раз в Европе, если не считать поездку в ГДР. Я не то чтобы отдыхаю, я при исполнении. Обеспечиваю культурной программой пассажиров. Уже дали два концерта. Гонорар мне платит, но мы квиты, так как тоже ничего не платим, хотя круиз очень дорогой, а нас целых семь человек, и занимаем мы четыре каюты. У меня и у моей мамы, взятой с собой место директора, каюты отдельные. У музыкантов два кубрика на всех. Мы стоим на палубе, любуемся золотым от солнечного света многоликим Стамбулом. Музыканты радостно голдят что, конечно, было круто, но уже все надоело хочется домой. Дома ждут жены, дети, собаки, борщи и котлеты. «Пельмени!» — сглатывает слюну барабанщик. «Пельмени из трёх сортов мяса с маслом и с уксусом! И водички, в которой варились, подлить чуток! Слушайте, как моя Ирка делает пельмени, можно умереть!» «Чуваки, не знаю, как вы, а я так скучаю по жареной картошке!» Подает голос саксофонист «На сковородочке с лучком, и домашние соленья, помидорчики. Хочу к маме!» Женька в экстазе закатывает глаза. Я молча протягиваю ему фотографию, которую я только что сделала на свой полароид. Улыбающееся лицо нашего саксофониста заметно шире, нежели то, которое было у него в Ленинграде почти месяц назад, день отплытия. «Кормят нас, надо признаться, на убой». «Не могу больше жрать ни лобстеров, ни рыбу эту вашу. Хочу спать на своей подушке, и чтобы жена лежала рядом. Она не храпит, в отличие от этих выродков». Барабанщик делает страшное лицо. Клавишник с басистом ржут и показывает ему средний палец. Но все сходятся во мнении, что хочется домой. Мы с мамой переглядываемся. «Ма, ты хочешь домой?» Спрашиваю я почему-то тихо. «Нет», — отвечает мама так же тихо. «Не хочу домой. Мне и здесь хорошо». «И я не хочу!» — мотаю головой. «Я чувствую некую неправильность в том, что не хочу. Мы с тобой, наверное, какие-то уроды. Ну вот скажи, почему мне скучать? По обязанностям? По вечному огню?» Вечным огнем мама называет «стояние у плиты». «По вечно разбросанным носкам?» Это она про отца. «Представляю, какой бардак сейчас в квартире. Мне кажется, я могла бы плавать вечно, путешествовать. Я люблю больше всего на свете». «Видимо, это передается». Я уже не чувствую вины за то, что не хочу домой. А чем моя каюта не дом? Она двухместная, довольно просторная, светлая, с иллюминатора. На столике лежат книги. На судне есть библиотека. Я набрала всего, что хотела. Сейчас читаю «Сияние» Стивена Кинга, не могу оторваться. На противоположной кровати спит моя гитара. Я играю, когда захочу, сочиняю песни. Особенно меня пропирает под вечер после ужина. От впечатлений долго не могу заснуть. Лондон оказался точно таким, как я его представлял читая Агату Кристи, Диккенса или Глсуорси. Даже дождь, который лил не переставая, не смог мне испортить впечатление. Я купила желтый дождевик, этим компенсировало себе отсутствие солнца. А Париж, Амстердам, Рим, боже, я хочу путешествовать вечно. Конечно, у меня в то время не было своего дома. Я снимала квартиру в Москве, родители жили в Минске, а в бывшей моей комнате, впрочем, она никогда не была по-настоящему моей, Мы делили ее с младшим братом. Так вот, в этой самой комнате сейчас жила бабушка, которую родители забрали под свое крыло. Брат жил отдельно. Минск уже не был моим домом, Москва еще не была. Где теперь мой дом? В поезде ночном. Между там и здесь, может, место есть. Грустно писала я под стук колес поезда «Минск-Москва». Москва была холодная, огромная и абсолютно неприспособленная для того, чтобы ходить пешком, как я привыкла это делать в Минске. Из квартиры, которую мы снимали пополам с моим директором и его женой, «Далеко не уйдешь», она располагалась вблизи станции метро «Домодедовская». Я сидела на студии до последнего, оттягивая момент, когда придется почти час ехать на метро, потом ковылять через безликие грязные дворы, мимо рынка, где продавали всех и вся, и в мне виделся декорация к фильму «Бегущий по лезвию бритвы». Только все это было за правду. Зимой там всё время жгли циклопические костры, старый досок, пластиковых бутылок, ещё бог знает чего. Вокруг костров сидели мрачные, истощённые работой люди. Мне казалось, там сжигают все мои надежды и в конце концов сожгут и меня. Впрочем, в 1995 году самые первые трудности были позади, появились первые деньги, и квартиру сняла уже практически в центре Москвы, в районе трёх вокзалов, на улице Большая Спаска катись колбаской по малой Спаской. Живя на большой, было вполне логично думать, что где-то рядом есть и это воспетая в дурацких стишках малая. Но нет. Сколько бы я ни ходила, изучая окрестности, малая Спаская мне так и не попалась. Но квартирка оказалась очень даже хорошая. Просторная светлая комната, кухня, обшитая деревянными панелями, как каюта на корабле. Чтобы ни у кого не вызывало сомнений, сходство с кораблём было закреплено фотографиями парусников, развешенными на стенах. Первым делом я привезла из Минска своё пианино, верная гитара уж давно была со мной. В комиссионном магазине на Каланчёвке я нашла белую чайную чашку с очень необычным рисунком. На коврике в россыпи красных-зелёных кубиков сидел жёлтый плюшевый мишка. Его пухлое тельце в нескольких местах крест-накрест было заклеено белым медицинским пластырем, видимо, для того, чтобы скрыть ужасные раны. На лапках и животике художник запечатлел глубокие длинные порезы, грубо зашитые суровой черной ниткой. В довершение всего Мишка печально смотрел на тебя одним глазом. Второй закрывала повязка из платочка в трогательный горошек. Какие-то злые дети, играя в доктора, что ли, пошли дальше, чем уронили на пол и оторвали лапу «уберите выше», Они оторвали глаз пуговицу и надругались так, что их можно было поставить в один ряд с Чикатило и джеком потрошитель Потом то ли раскаялись и починили, то ли кто-то спас страдальца. Вот такой сюжет на скальной росписи. Наверное, я поэтому и купила эту чашку. Мишку Франкенштейна было до боли жалко. Ему был нужен новый дом. Чтобы ему не было скучно, на столе сидела маленькая, очень смешная плюшевая корова, которую я привезла из того круиза. Дом на Большой Спасской стал моим нулевым километром, первой попыткой зацепиться, сдержаться в бешеном круговороте, именуемом Москвой. Бросить семечко в расщелину, лелея призрачную надежду, что оно прорастет и все-таки приживется на этой неласковой почве. Как собака, которая обнюхивает территорию по чужим запахам, стараясь найти своё место и тут же сразу его пометить, я исходила все улочки, дворы и переулки вокруг своего нового дома, испытывая восторг от причастности к центру, от красоты старых зданий вокзалов, от музыки названий улиц. Я нашла свою булочную и свой гастроном, свою прачечную, куда сдавала постельное бельё, и своё ателье, где мне подшивали брюки. Теперь, наконец, я верила, что живу в Москве. Но, уезжая на гастроли, по привычке брала с собой маленькую плюшевую корову, книжку и кожный складной электронный будильник, прародитель гаджетов. Расставляя все это на прикроватные тумбочки и заваливаясь спать после концерта, я опять была дома. Может, мои далекие предки были цыганами? Кто знает. Но как дома можно себя чувствовать только в тех местах, которые тебе нравятся. Это либо красота и культура цивилизации, либо красота земли в первозданном виде. Как у рака-отшельника, который всегда в домике, мое чувство дома сугубо внутреннее. Я обожаю жить в отелях, которые расположены в центре города, имеют свою историю. Или в маленьких бунгало, из которых можно выйти прямо на пляж. Или в новых современных башнях с террасой и умопомрачительным видом. Мир так прекрасен. А города и страны напоминают декорации к разным спектаклям, которые есть реальная жизнь. «А мы ведь только гости. Неужели кто-то всерьез думает, что чем-то владеет?» «Здесь все твое, но лишь пока ты здесь», — говорила Маугли старая мать-кобра, охраняя свои сокровища. На меня очень сильно подействовала эта фраза. «Мир наших сокровищ не более, чем эта пещера. И мы пока здесь. Так что это все мое. Улицы, города, целые страны». Собор Святого Петра в Риме и Храм Христа Спасителя, мост Александра I в Париже и городок Сен-Жан-де-Люс во Франции, Москва, Керчь, Питер, Рига, Вильнюс — все места, где когда-либо была, я нигде не чувствую себя чужой. Я, конечно, люблю свою московскую квартиру, где родился мой младший сын, навеки связав меня поповиной с Москвой. Люблю сидеть за огромным брутальным деревянным столом, пить чай и смотреть в окно, Хотя смотреть, в общем-то, не на что. Двор, колодец, окна соседей, в разброд повешенные кондиционеры, какие-то трубы и провода. В общем, неприглядная изнанка, которая существует даже у элитной недвижимости. Противовес ужасному виду нереальная для центра тишина и много солнца, когда оно решает снизойти до Москвы. Наверное, от того, что окна выходят на южную сторону, в гостиной буйно разрослись пальмы, драцены, дефенбахи, орхидеи. Старинный кабинетный бихштейн эти райские кущи навсегда отгородили меня от серой действительности. Хотя чувство дома для меня никогда не ограничивается самим домом. Это путь, который ты проходишь, просыпаясь и вылезая из кровати, души, комнаты, квартиры, коридора, лестничные клетки, подъезда, улицы, города, страны, всего мира. Вся земля моя. И ваша. Ладно, так уж и быть. И мы дома, покуда живы.